Сызного. Герцогиня Асунская просила Гою написать несколько картин фантастического содержания для ее поместья Аламеда. Он не знал, куда деваться от работы. Но герцогиня была старая приятельница. Она давала ему заказы и рекомендации, когда он был еще неизвестным художником, и потому он согласился. Оказывается, вы очень постоянны в дружбе, Дон Франциско. Заметила Каэтана удивленно и чуть раздраженно. Гоя написал для герцогини Асунской серию картин с изображением ведьмы и всяческого волшебства. Тут была и кухня ведьмы, где одного из вновь посвященных как раз превращают в животные Он уже обзавелся собачьей мордой и хвостом. Тут были летающие пляшущие ведьмы с обнаженными торсами, в остроконечных шапках, а внизу копошилась безликая нечисть. На третьей картине был изображен дьявол в образе гигантского козла с огромными, изящными изогнутыми рогами. Он сидел в кругу поклоняющихся ему ведьм. Все это было очень легко, непринужденно, причудливо и увлекательно. Агустин посмотрел картины. — Написаны они мастерские, — сказал он. — Но что же, — спросил Гоя. — Раньше, — начал Агустин, тщательно выбирая слова, — когда ты находил что-то новое, оно скоро надоедало тебе, и ты опять искал чего-то нового для каждого нового замысла. А тут он пренебрежительно мотнул головой в сторону ведьмовских картин, — все то же самое, что в картинах об инквизиции, только без смысла, пустое. — Спасибо, — сказал Гоя. Увидела картина и Мило, — заметила она. — Их мне не жаль отдавать герцогине. Гоя разозлился. — По-твоему, они очень плохи? — спросил он. — А ты веришь в ведьм? — спросила она в свою очередь. — Ты уже спрашивала меня об этом, — ворчливо ответил он. — В тот раз ты ответил, что веришь, — продолжала она. — Поэтому я и говорю, что они милы. Его и обрадовали, и раздосадовали ее слова. Случалось, и нередко, что она понимала его живопись лучше, чем кто угодно, а иногда она равнодушно отворачивалась от картины, которая, по его мнению, должна была ее взволновать. Если она одобряла, то одобряла сразу, бесповоротно, а если что-нибудь оставляло ее равнодушной, то уж навсегда. В некоторых случаях он против своего обыкновения — Пытался ей объяснить, почему сделал это так, а не иначе, но она слушала, рассеянно явно скучала, и он отказывался ее убеждать. Отказался он также и писать ее. Правда, два портрета, написанных им с герцогиней Альба, заслужили ее и всеобщее одобрение, но ему самому они не нравились. Он находил, что они не до конца передают ее, а значит, не передают вовсе. Она требовала, чтобы он написал ее махой, только настоящей, а не наряженной под маху, но такой он ее не видел и не хотел писать такой. До известной степени она и в самом деле была махой, хотя бы потому, что даже не думала скрывать их связь. Она показывалась с ним повсюду, в театре, на бое быков на бульваре Дальпрадо. Вначале он этим гордился, но мало-помалу ему стало обидно, что его чувства выставляются на показ. И, кроме того, он боялся неприятностей. Когда он робко намекал на это, она только еще выше поднимала брови. Она была Альба! Никакие сплетни не могли коснуться ее. Его приглашали на все приемы и во дворце герцога, и у старой маркизы до вильябранка. Ни герцог, ни его мать никогда не показывали виду, что отношения Гои и Каэтана им известны. Франциско чуждался герцога и испытывал к нему немного презрительную жалость. Но едва дело касалось музыки. Лицо герцога преображалось, и это трогало Гою и внушало ему уважение. Другие гранды ничего не знали, кроме своего чванства. К старой маркизе...